Острое отравление особенно опасно для детей и подростков, у которых защитные свойства и сопротивляемость к действию неблагоприятных условий значительно ниже, чем у взрослых. Хроническое отравление вызывает болезненные изменения структурно-морфологического и функционального характера, возникающие в результате продолжительного курения. При хроническом отравлении нарушается деятельность всех жизненно важных органов и систем, снижается работоспособность, возникает половое бессилие, наступает преждевременное старение, у детей задерживается рост, развитие организма. Курящие дети и подростки плохо переносят инфекционные болезни, у них снижаются защитные функции и иммунитет организма, они не сопротивляются бактериальным ядам и не выдерживает длительного действия высокой температуры. Следует подчеркнуть, что для защитных функций и иммунитета вредно не только само курение, но и пребывание в накуренных помещениях. Рассмотрим последовательно, как влияет курение на разные системы организма при хроническом отравлении. Его можно представить как серию непосредственных и опосредствованных ударов по основным системам организма. Действие табачного дыма на органы дыхания. Ротовая полость, гортань и бронхи – это ворота, через которые табачные яды проникают в организм. Табачные яды впитываются слизистой оболочкой дыхательных путей и альвеол. разрыхляют их, способствуя действию радиоактивных и канцерогенных веществ, нарушая дренажные функции мерцательного эпителия, который покрывает дыхательные пути, защищая их от пыли. Слизистая оболочка, выстилающая все дыхательные трубки, имеет слой ресничек, которые постоянно движутся в одном направлении. Частицы пыли и бактерии Оседая на слизистую оболочку, подвергается действию слизи, лейкоцитов и удаляется из легких, происходит дренаж. Благодаря этому за всю жизнь у сельских жителей из легких удаляется в среднем 5 кг пыли, а у городских – до 40 При курении яды табачного дыма, аммиак, формальдегид, сероводород – отравляют слизистую оболочку, и у курильщиков, особенно у детей и подростков, реснички начинают двигаться в обратном направлении, способствуя засорению легких. При продолжительном курении возникает бронхит, который характеризуется выделением серовато-грязной мокроты, мучительным удушливым кашлем, особенно по утрам. Для экспериментального доказательства причин хронического бронхита были сконструированы специальные курительные машины с автоматической затяжкой и подачей табачного дыма в легкие разных животных – мышей, крыс, кроликов, собак и обезьян. На ранних этапах принудительное введение табачного дыма вызывало явление острого бронхита, который в дальнейшем переходит в хроническое воспаление легких. Легочная ткань утрачивала эластичность, Сильно затруднялись дыхательные движения, дыхание становилось мучительным, развивалась тяжелая болезнь – энфизема легких. Ученые доказали, что курение действует на легкие в 40 раз сильнее, чем на другую какую-либо ткань. В результате курения у детей и подростков появляется сильный кашель и одышка, особенно при физических нагрузках. Легкие не имеют болевых рецепторов, поэтому их раздражение, воспаление слизистой и рост опухолей не сопровождается болевыми ощущениями. Клинические признаки заболеваний появляются поздно. Хронический бронхит расценивается как предраковое заболевание и не вылечивается никакими способами, если не прекратить курение. Доказано, что курение осложняет течение всех легочных заболеваний. Из-за повреждения ресничного эпителия нарушается очищение бронхов. В них оседают мельчайшие частицы копоти, которые содержатся в табачном дыме. Легкие молодого некурящего человека розового цвета эластичны. У курильщика легкие становятся почти черными от отложения сажи, вследствие чего легочная ткань